Глава 26 Несмотря на то, что время близилось к рассвету, в окнах берлинского бюро английской газеты «Ежедневный курьер» еще горел свет. В одной из комнат, уронив голову на руки, за конторкой спал секретарь бюро. В другой комнате, в кабинете Роу, стучала машинка. Роу работал, не обращая внимания на Паркера, сидевшего неподвижно, откинувшись на спинку кресла и сложа кисти больших, таких же красных, как его лицо, рук, на набалдашнике трости. Глаза его были полузакрыты. К губе прилип окурок потухшей сигареты. Трудно было понять, спит он или с невозмутимым спокойствием ждет, пока Роу обратит на него внимание. Тут он фигурировал уже не в качестве инженера, а журналиста Чарльза Друманда. Роу сидел за машинкой без пиджака, с развязанным галстуком и торопливо достукивал корреспонденцию, которую предстояло передать по телефону в Лондон. Прошли блаженные времена Веймарской республики, когда передача любого известия в любой пункт мира была только делом расторопности журналиста. Теперь немецкий цензор хотел знать не только то, что было изображено на бумаге буквами, но и то, что можно было бы подразумевать под текстом любой телеграммы. Приходилось ломать себе голову, чтобы каждая передача в Лондон имела вид невинной корреспондентской телеграммы. А события назревали такие, что каждая минута была на счету. Только что пришло зашифрованное сообщение о том, что в Рейнском замке Шрейбера закончилось секретное совещание русских промышленников с Гитлером. Результаты совещания, вероятно, никогда не станут предметом гласности, но и то, что Роу узнал требовало немедленной передачи в Лондон. Тут уже нельзя было воспользоваться обычным путем пересылки секретной корреспонденции через парижскую редакцию салона. События развивались молниеносно. Необходимо было действовать, не задерживаясь ни на секунду. По сведениям, которыми располагал Роу, Самолет Гитлера прямо из Кёльна должен был лететь в Мюнхен. Туда он мог прибыть только под утро 30-го. А на 30-е назначена так называемая «большая чистка». Роу нужно было спешить. Машинка стучала. Роу выдернул листок из подвалика. «Хелло, Джонни!» «Живо в цензуру и на телеграф!» «Спешная в Лондон!» «Дело в минутах!» Спавший в соседней комнате секретарь вскочил, выхватил из рук Роу листок и умчался. Роу подошел к рефрижератору, достал сифон. «Какое душное лето! Не бесятся ли нации от жары?» Роу жадно сглотнул слюну, глядя, как струя из сифона с шумом наполняла стакан. Но в стакане было еще меньше половины, когда пришлось оставить сифон и взяться за трубку зазвонившего телефона. «А, малютка! Что это вам не спится?» — начал было шутливо Роу, узнав голос Сюзан. В душе он выругал ее. «Ведь сказано же этой дуре раз и навсегда не звонить в бюро!» Но то, что он услышал, заставило его забыть все. «Я говорю, из уличного автомата», — быстро говорила Сюзан. «В Виззее прилетел Гиммлер. Убит Хайнас». «Ага. Не перебивайте, я тороплюсь. Сегодня ночью ожидается прибытие туда Гитлера. Двое поехали к Шлейхеру». «Когда?» «Сейчас». «Кто?» Ответа не было. Сюзан повесила трубку. «Кто?» «И зачем поехал к Шлейхеру?» «Какую связь это могло иметь с происходящим в Виззее?» Роу хлопнул себя по лбу. «Они поехали убивать Шлейхера!» «Коричневые или черные?» «Не все ли равно?» «Пришел час и генерала-политика!» «Что нужно делать?» «Сообщить властям?» «Звонить в полицию?» «Должен ли Шлейхер быть убит?» «Ах, черт возьми, если бы можно было позвонить в Лондон!» Однако нужно было принимать решение самому. «Что может быть самым важным при создавшихся обстоятельствах?» «Точно знать, кем будет убить Шлейхер. Кто бы ни убрал тайного кандидата в канцлеры, Рэм, Гитлер или генералы Рейхсфера, они не захотят разглашения правды!» Роу щелкнул пальцами. «Фотоснимок убийцы стал бы в его руках отличным средством шантажа!» Мысли Роу прервал голос Паркера. «Я не могу быть полезен!» Роу наморщил лоб. «Нет. Пожалуй, нет. Вам лучше оставаться в стороне!» Роу, на ходу натягивая пиджак, устремился к выходу. «Вы меня извините, дружище, это неотложно!» «Ничего!» «Наверно, увидимся в Лондоне, я туда собираюсь на днях», — невозмутимо проговорил Паркер и, заперев за Роу дверь, подошел к столу, выдвинул ящик и стал просматривать лежавшие в нем бумаги. Быстро переодевшись у Сюзан, свежий мундир, Отто сел в автомобиль, где его с нетерпением ждал бригаденфюрер. «Что я должен сказать Шлейхеру?» — спросил Отто. «Все, что хотите», — «Только бы он вышел к нам!» Им долго они отпирали. Наконец появился лакей в пиджаке с поднятым воротником, накинутым прямо на пижаму. «Личный адъютант штаб-шефа СА. Совершенно экстренное дело генерал-полковнику», уверенно сказал Отто. «Но генерал еще спит!» нерешительно проговорил лакей. «Разбудите немедленно!» Через несколько минут лакей вернулся и провел Отто и бригадан фюрера в приемную. Отто задал себе вопрос. Зачем понадобился именно он? Разве не мог этот гестаповец приехать с поручением Геринга и вызвать генерала без помощи Отто? — Что же, собственно говоря, должен я ему сказать? — спросил он. Вы скажете, что Рему необходим список нового правительства. Какого правительства? Ах, да замолчите же и слушайте, что вам приказывают, грубо оборвал Гестаповец. Рему нужен список нового кабинета, подписанный Шлейхером. У Шлейхера, когда он вошел, был растерянный вид человека внезапно разбуженного. Он остановился на пороге, словно не решаясь войти. За его спиною послышались легкие шаги. Женский голос спросил «Что случилось, Курт?» «Иди, иди, ничего особенного», — ласково ответил Шлейхер и вошел в комнату. «В чем дело, господа?» — спросил он, когда женские шаги замолкали в отдалении. «Штаб-офицер просит немедленно прислать ему со мною список министров». Сказал Отто и увидел, как нервно задергалась века Шлейхера. «Не могу понять, какой список он имел в виду?» Шлейхер несколько мгновений стоял в нерешительности. Потом повернулся к столику, на котором стоял телефон. В руке бригаденфюрера мелькнул пистолет. Раздался выстрел. «Такой негромкий, как будто стреляли где-то далеко». Шлейхер обернулся, поднял руку и прикрыл ею глаза. Пистолет щелкнул «еще и еще». Только после третьего выстрела генерал упал. Одновременно с этим Отто почувствовал теплую рукоять пистолета, вложенного ему в руку бригаденфюрером. Он хотел бросить оружие, но цепкие пальцы гестаповца сжали ему кисть. Отто ни о чем не думал». Он совершенно ясно ощутил, что теперь у него только две возможности — или из этого пистолета застрелить бригаденфюрера, или застрелиться самому. И, как накануне, когда инстинкт подсказал ему, что он должен выстрелить в спину крона, точно так же теперь рука его сама поднялась, чтобы послать пулю в гестаповца. Но в этот момент порывисто распахнулась дверь, и вбежала женщина. С воплем ужаса она бросилась к генералу, распростертому на полу в луже крови. Позже Отто никак не мог понять, сам ли он нашел третий выход или прочел его во взгляде бригаденфюрера, но он сделал два шага, нагнулся над прильнувшей к убитому женщиной и выпустил ей в голову две пули. При выходе из дома произошла заминка. Роу! не вылезая из подкатившего к тротуару автомобиля, наставил на Отто и бригаденфюрера объектив аппарата, несколько раз поспешно щелкнул затвором и, дав полный газ, уехал. Это было сделано так неожиданно, что гестаповец опомнился лишь тогда, когда Роу уже был далеко. Бригаденфюрер толкнул Отто в автомобиль, вскочил сам, и крикнул шоферу «Скорей!». Шофер мчался по молчаливым предрассветным улицам, то и дело меняя направление. Бригаденфюрер назвал какой-то адрес. «Ну, кажется, все!» С облегчением сказал Отто. «Еще одно маленькое дело!» Бригаденфюрер улыбнулся, и шрам на его щеке сложился в уродливый иероглиф. Когда автомобиль остановился у подъезда особняка, гестаповец вышел и позвонил. Дверь отворилась также не скоро как и в доме шлейхера. Но здесь гестаповца, по-видимому, узнали. Лакей молча посторонился и пропустил его в дом. Отто остался в машине. Ему казалось, что он ждет бесконечно. Не вынимая часов из кармана, он нажал «Репетир». Крошечные молоточки начали весело отзванивать старую песенку. «Господи, боже мой! Сколько детских воспоминаний связано с этим наивным мотивом «Оттанненбаум! Оттанненбаум!» Отто так и не сосчитал ударов репетира. Дверь подъезда распахнулась. Отто увидел Папена. За вице-канцлером следовал с огромным портфелем в руке человек, которого Отто знал по портретам — секретарь Бозе. Тощая фигура Папена в темном костюме, стоячий туго накрахмаленный воротничок, черная шляпа с большими полями, даже самое лицо вице-канцлера — худое, сумрачное, с редкой, словно вылезшей с щеточкой усов — Все показалось Отто невыносимо постным, будничным. Несмотря на ясное утро, в левой руке Попена был зонтик. Правой рукой он прижимал карту платок. Все это Отто успел заметить за то время, что понадобилось Попену, чтобы пройти несколько шагов от подъезда до автомобиля. Но Отто думал не о том, что видел Попену. В его памяти с необыкновенной быстротой пронеслось все, что он читал и слышал о борьбе за канцлерское кресло, происходившее между Попеном и Гитлером. Отто стало ясно, что этот человек, устало шагающий по дорожке палисадника, идет навстречу своей смерти, как Хайнесс, как Рэм, как Шлейхер. Отто отодвинулся в самый угол автомобиля, ожидая, что Попен сядет рядом с ним. А с другой стороны сядет бригаденфюрер, и они куда-то повезут вице-канцлера. Но бригаденфюрер сказал Попену, «Господин Геринг просил вас, чтобы из за городом вы никого не принимали во избежание неприятных случайностей. Он просит вас день-другой не возвращаться в Берлин». Промычал Попен, подняв густые седоватые брови и не отнимая платка от арта. «Вот и ваш автомобиль!» — сказал бригаденфюрер. Попен сел в свой старомодный лимузин. Бо захотел последовать за ним, но бригаденфюрер удержал его. «Я отвезу вас под Потсдам другим путем. Порознь будет лучше!» Бозе вопросительно взглянул на Папена, но тот отвел взгляд и ткнул шофера зонтиком в спину. Автомобиль уехал. Бригаденфюрер показал Бозе место рядом с Отто. Секретарь переложил портфель из одной руки в другую, продолжая в нерешительности топтаться на тротуаре. Гестаповец взял его за локоть и втолкнул в автомобиль. «Прямо!» — крикнул он шоферу — и опустил шторки на окнах. Автомобиль быстро мчался по пустынной в этот час улице. Бригаданфюрер сунул руку в карман и крикнул шоферу «Сигнал!». Тишину спящей улицы прорезал пронзительный вой сирены. Заглушенный ее воем, рядом с Отто прозвучал удар выстрела, такой же негромкий, как тогда у Шлейхера. Отто брезгливо отодвинулся от конвульсивно содрогнувшегося боза. Бригаденфюрер приказал шоферу «Лихтерфальде!» Завывание сирены оборвалось. Шофер прибавил газу. Автомобиль завилял в улицах Вильмарсдорфа. На каждом повороте тело Боза беспомощно. Словно ища последние опоры, прижималось Котто, и тот брезгливо отстранял его рукой в перчатке. Вот они проехали улицу Гинденбурга, оставив влево от себя бульвар, и вылетели на простор Кайнералле. Своем сиреной обогнули церковь, и через несколько секунд были на Слошестрассе. Теперь на широких улицах, куда свободно проникал свет утра, и где верхняя часть домов была уже окрашена лучами восходящего солнца, Отто увидел то, что прежде только смутно угадывалось в темноте. Всюду были люди в коричневых рубашках штурмовиков, или в серо мундирах Рейхсвера. Они стояли или шли маленькими группами по нескольку человек. Отто не мог не заметить и того, что отряды СА нигде не смешивались с серо-зелеными патрулями Рейхсвера. Чем дальше несся автомобиль, тем меньше становилось штурмовиков. Появились черные мундиры эсэсовцев, поодиночке группами, а там и целую командой. Автомобиль повернул на Унтерден Эйхен. Отто почувствовал, как все его тело подалось вперед под действием силы инерции. Шофер резко затормозил. Труп Бозе сполз с дивана на пол. Бригаденфюрер поспешно опустил со своей стороны стекла. «В чем дело?» Отто увидел патруль эсэсовцев. Поодаль неподвижно серели стальные шлемы солдат Рейхсвера. Стоило бригаденфюреру протянуть в окно карточку пропуска, как начальник патруля козырнул, и машина помчалась дальше. Окно с левой стороны так и осталось открытым. Свежий утренний воздух ворвался внутрь машины, отбросил шторку. Отто увидел хорошо знакомые с детских лет места Лихтерфельде. Вот и Дракоштрассе, казавшаяся им кадетом, чем-то вроде местной Курфюрстендам. Сюда можно было контрабандой попадать в будние дни на пути между корпусом и манежем. А какая она в действительности узкая и неуютная, это Дракоштрассе. И кондитерская там на углу выглядит совсем не так заманчиво, как пятнадцать лет назад. Вот и реальная гимназия, презренное гнездовье штатских недоносков. А вот шпиль католической церкви. Сейчас, за этим поворотом, откроется фасад кадетского корпуса. Автомобиль делает двойной поворот, чтобы попасть на Теклаштрассе. Вот, наконец, и корпус. Он окружен цепью эсэсовцев. Сильный патруль в воротах. Полуминутная задержка, и они въезжают во двор. Корпус все тот же, что и пятнадцать лет назад. Те же массивные стены в три этажа, те же узкие окна и зубчатый карниз, делающий дом похожим на замок. Но вместо кадет двор набит эсэсовцами. И хотя здесь давно устроены казармы штурмовиков, Не видно ни одной коричневой рубашки. Перед тем, как выйти из автомобиля, бригаденфюрер вытащил из-под трупа Бозе портфель. По желтой коже растекались струйки еще не засохшей крови. Бригаденфюрер провел портфелем по чехлу сиденья. Кровь размазалась, но не стерлась. Он протянул портфель Отто. «Поберегите!» Отто следовал за гестаповцем. Он боялся остаться один в толпе эсэсовцев. Когда он входил под темный свод хорошо знакомого подъезда, куда впервые вошел с отцом восьмилетним мальчиком и откуда в последний раз вышел восемнадцатилетним юношей, издали, с той стороны, где был расположен в подвале корпусный тир, донесся глухой залп. Отто приостановился было, но, видя, что бригаденфюрер идет дальше, поспешил его догнать. Залп повторился. Отто почудилось, что он слышит пронзительный виск, точно такой, какой ему довелось слышать в деревне, когда недорезанный Боров вырвался из рук мясника и помчался по двору, заливая его потоком крови. Возле какой-то двери бригаденфюрер заставил Отто подождать его несколько минут. Внезапно дверь с треском распахнулась, и Отто увидел спину пятившегося бригаденфюрера, а за ним здоровенного детину, наступавшего на него со сжатыми кулаками. Только позднее Отто узнал, что это был Кальтенбруннер. Кальтенбруннер вырвал у Отто портфель и крикнул бригаденфюреру «Быстро к юнгу! И если вы его упустите, я сдеру с вас шкору!» Бригаденфюрер повернулся и побежал по коридору. Отто едва поспевал за ним. По дороге бригаденфюрер захватил еще какого-то эсэсовца, и они втроем вскочили в автомобиль. Только после того, как бригаденфюрер жадно выкурил половину сигареты, он сказал Отто, — Едем к Юнгу. — Юнг? — Ах да, Юнг. В некотором роде второе я по Пенна. «Значит, и Юнга?» Автомобиль остановился. «Найдите Юнга и живо!» «А вы?» — испуганно вырвалось Отто. «Я должен собрать документы!» Бригаденфюрер без церемонии оттолкнул отворившего дверь лакея. «Где рабочий кабинет?» Сопровождение эсэсовца, которого они прихватили с собой, Отто побежал вслед за лакеем в испуге, устремившимся во внутренние комнаты. Какой-то звериный инстинкт, которого Отто раньше никогда в себе не замечал, подсказывал ему, что сейчас, вот именно сейчас, он должен увидеть Юнга. Он остановился у двери, перед которую в нерешительности замер лакей. Отто, не раздумывая, ударом ноги отворил ее. В большой белой ванне колыхалось зеленоватое зеркало воды. Из-за отражающихся в ее поверхности ламп, из-за блеска кафельных стен, Отто показалось, что вокруг отвратительно светло. В этом ослепительном сиянии тело сидевшего в ванне человека оказалось мертвенно-бледным. Отто взглянул ему в лицо и никак не мог заставить себя вспомнить «Юнг это!» «Или нет?» У сидевшего в ванне человека вырвался сдавленный возглас. Отто вскинул пистолет и нажал спуск. Дома Отто выпил один за другим два стаканчика коньяку и не меньше получаса сидел в теплой ванне, чтобы успокоить нервы. Перед ним стояли Рэм, Карл Эрнст, Хайнес. Он знал их как олицетворение ужаса и постоянную угрозу смерти для всех, кто был не с ними. И вот он узнал, что сегодня в корпусном тире Рэм ползал на коленях перед шеренгой эсэсовцев с винтовками. Ползал по грязному полу и клялся в любви и верности Гитлеру. Он молил сохранить ему жизнь. «Да!» Отто и сам слышал, как грозный Рэм визжал и плакал, и ругался, и молил в смертельном страхе. Ведь тот отвратительный поросячий визг, что Отто слышал в подвале корпуса, это и были предсмертные вопли его начальника».